Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом. от Отчего же так? Выходит, нет отца, и худо стало. Где-то он сейчас. Что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно может письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не дописем сейчас никому. В том-то и суть, однако. Одно дело, когда письмо задерживается с Чуйского канала, а другое, когда с фронта. Об этом они думают и мать, и все они. Позавчера к рассвету собака вдруг залилась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно и раздался сток в окно.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 Это он в тоски по отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца, как ни слуху». Дядя Нургазы стал успокаивать мать. Просил ее не плакать, сберегать силы для детей. Рассказывал разные случаи, когда человека считали уже убитым, а от него письмо приходило через полгода. Война, мол, и есть война.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 Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султан Мурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей. «Вот, инкамал наши четверки. Вот они все стоят вдоль Акура. Хорошие лошади. Сразу видно ухоженные», — похвалила инкамал «А если бы вы видели, какие они были?» — рассказывал Султан Мурат. Совсем доходяги, в лишаях, холки натертые в гнои, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот Инка Малапай, мой чепдар. Видите, какой отцовский конь. А это Акбакай. вот Джилтаман. Потом он показывал учительнице с брую в шорной, уже почти готовую, налаженную для оприжа. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке. Хоть сейчас запрягай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 Непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось, ему остались только они, Ночь и он, со своими думами о Марзагуль. Наконец он решился. А заглавив свое письмо Ашектык-кат Любовное письмо, написал, что оно предназначено Живущей Аиле прекрасной М, свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал